и я слушала непрерывный труд ночного работника. Вдруг паук перестал трудиться, прерванный другим шумом. Мне показалось, что я услышала слабый скрип, подобный тому, который произвела дверь библиотеки, когда я подавила медную кнопочку. Я высунула поспешно голову из-под одеяла и с окаменевшей шеей, удерживая дыхание с рукой на сердце, чтобы ослабить его биение вбирала в себя безмолвие, сомневаясь еще. Вскоре мне не в чем было уже сомневаться. Я не ошиблась. Паркет трещал под тяжестью тела. Шаги приближались, опрокинулись стулья. Но без сомнения тот, который шел, боялся быть услышанным, потому что шум тотчас прекратился. Наступила совершенная тишина. Паук начал опять свою паутину. Ох! Вы видите, все эти подробности так живы в моей памяти, как будто я там еще лежу в постели при последнем издыхании от ужаса. Я услышала вновь движение в библиотеке. Начали опять идти, приближаясь к тому месту, где стояла моя кровать, чья-то рука дотронулась до перегородки. И так я была отделена отшедшего толщиной одной только доски. Мне показалось, что-то двигает перегородку. Я сделалась неподвижной и притворилась спящей. Сон был единственным моим оружием. Если это вор, то он, думая, что я не могу ни видеть, ни слышать его, может быть, пощадит меня, считая смерть мою бесполезной. Лицо мое, обращенное к полу, было в тени, и я могла не закрывать глаза. Я увидела движение в своих занавесах. Чья-то рука раздвигала их медленно. Потом... Между красной драпировкой появилось бледное лицо. Последний свет камина, дрожавший в глубине Алькова, осветил это видение. Я узнала Гарация и закрыла глаза. Когда открыла их, видение уже исчезло, но занавеси были еще в движении. Я услышала шум задвигающейся перегородки, потом удалявшийся шум шагов, Потом скрип двери. Наконец опять наступила тишина. Не знаю, сколько времени я пробыла без дыхания и без движения, но к рассвету, измученная этой ужасной ночью, впало в оцепенение, похожее на сон. Я была разбужена малайцем, стучавшим в дверь, запертую мною изнутри. Я была одета и точно стала отодвинуть засов. Слуга открыл ставни, и я, увидев в своей комнате света солнце, бросилась к окну. Это был один из прекрасных дней осени, когда солнце, прежде чем покроется облачной вуалью, бросает последнюю улыбку на землю. Все было так тихо и так спокойно в парке, что я почти начала сомневаться в самой себе. Но происшествия ночи были так живы в моем сердце, к тому же вид из окна напоминал мне малейшие подробности. Опять я увидела ворота, отворявшиеся, чтобы дать проход трём мужчинам, аллею, по которой они шли, следы, которые остались в песке, более заметны в том месте, где жертва сопротивлялась, потому что те, которые несли ее, ступали тверже, чтобы умерить ее движение. Эти следы вели по описанному уже мною направлению и скрылись в тополевой аллее. Тогда я захотела увидеть что-нибудь, чтобы еще более увериться, если можно. Я вошла в библиотеку. Ставня была полуотворена, как я оставила ее. А прокинутый стул посреди комнаты, который издал при падении тот шум, что я слышала, Я подошла к перегородке и, рассматривая ее с глубоким вниманием, увидела неприметную выемку, по которой она двигалась. Я попробовала отодвинуть ее и увидела, что она стала поддаваться. В эту минуту дверь моей комнаты отворилась. Я успела только отскочить от перегородки и схватить книгу в библиотеке. Это был Малаец. Он пришел сказать, что завтрак готов, И я пошла за ним. Войдя в залу, я содрогнулась от удивления. Я думала найти там Горация, но его не было, и даже стол был накрыт на одну персону. «Граф не возвращался?» — спросила я.